От воспоминаний матери птича взяла такая тоска, что заколола сердце. Парень схватился за грудь и вынырнул из глубин подсознания. Поубивал бы гадов! Вожак повстанцев положил руку на плечо брата. — У тебя будет такая возможность. Минут пять они сидели молча первым заговорил Сурич. «Выходит, я в нашей семье старший. Почему? Меня в тот же день отбили у ловчар. А с тобой что случилось?» «Не знаю. Сколько себя помню, жил по другую сторону врат, на Инварсе. И теперь пришел, чтобы помешать мне наказать тех, кто лишил нас родителей». Тех? Это кого? Макон и род Фирингов. Ведь именно они придумали отбирать у родителей младенцев со способностями кудырмага. Фиринги? Еще бы я имел понятие, кто это такие. Ничего не знаешь, а туда же, покачал головой вожак повстанцев. Ладно, слушай. Кудир Мак рассказал брату о своем понимании развития событий в Ишарзани, не стал скрывать и собственной миссии. После победы над Зулгом я, как легендарная личность, объявлю правителем Мугрида. Он разгонит Маккон и даст таким, как мы, спокойно жить. Ведь здорово, правда? И ты ему веришь? Тич с печальной усмешкой посмотрел на брата. — Конечно, он спас меня от смерти, дал прекрасное образование, практически ни в чем мне не отказывал. — А для чего? — устало спросил превратник. Тоска, нахлынувшая после глубинных воспоминаний, продолжала терзать сердце младшего близнеца. — Потому что он заменил мне отца. Отец не пошлёт сына в смертельную схватку ради собственного возвеличивания. Мне на этой войне серьёзная опасность не грозила ни разу. Хотя не так давно кто-то пытался устроить пару лаушек. Почерк несколько похож на твой, но мощность гораздо ниже. Только сегодня я столкнулся с достойным противником — — И то, думаю, одержал бы над тобой верх, если бы наша схватка продолжилась. Макон, Зулк, Сергалийский волшебник, Кудырмак, объявление нового правителя — эти слова буквально въелись в сознание Кархуна и не давали покоя. — Что-то тут не так. Почему, мне кажется, я где-то слышал их вместе? — Насколько я знаю, Маккон не слишком спешил помогать Зулгу, — словно для себя произнес Тищ. Надеются на мою пощаду. А зря. Они бы меня не пожалели. Да и тебя тоже. Переходи на сторону Могрида. Мы быстро сотрём их в порошок. — Не могу. — Почему? Ты же хочешь отомстить за мать. За украденное детство. Не могу допустить, чтобы чужаки напали на мой мир. Твой мир здесь, брат. Пусть не тот, где я родился, но тот, в котором я вырос. Точно знаю, гермак Леваргии ждет некоего прорыва и собирается напасть на беззащитный против магии Инварс а у меня там остались близкие люди. Я видел, как воины Оршуга действуют на той стороне. Это убийцы и грабители. Они никого не жалели, даже девчонок. Войны без жертв не бывает, брат. Да, у Мугриды специалистом по завратной реальности считается именно Оршук. Если хочешь, я с ним переговорю чтобы никто из твоих близких по ту сторону врат не пострадал. — Погоди, ты знаешь Магринца? — Видел несколько раз. — А он тебя? Тич был уверен, что вельможа не мог не заметить сходства. — Без маски нет, — развил сомнение Сурич. — И он является правой рукой гермага? — В общем, да. А что? Так вот оно что. Ну и сволочь этот твой мугрит, я скажу. Этот ради своих целей никого не пожалеет, включая тебя. Ты говори, да не заговаривайся. Пермак мне жизнь спас. Знаю. Кстати, у тебя будет возможность вернуть долг. Но сначала реши для себя, стоит ли это делать. Ему грозит опасность. И не только ему. Потенциальных жертв довольно много. И Зулк, и Лырсак, и вождь сумелечников, и Тии. Но об этом чуть позже. А сейчас я хочу рассказать о своей недавней встрече с Оршугом. Тич вкратце описал их совместный ужин в сельской харчевне. Я не стал его убивать только потому, что опасался за жизнь местных сельчан. Но мимо письма, которое Оршук вез в сумке, пройти не смог. С детства очень любопытен. Оно не было подписано, однако имело две степени защиты от случайного прочтения. Постараюсь воспроизвести его, как сам услышал. Тут даже глубинной памяти не понадобится».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 «Вы тоже радеете за судьбу державы». «Раскудырная сила!» — выругался Сурич, чем сильно удивил привратника. Тот полагал, что это выражение употребляют лишь на инверсе и только кархуны. «Действительно его слог! Неужели он отправил письмо Гранмагу?» «Брат, я слабо разбираюсь в здешней терминологии». «Ты бы пояснил для меня кое-что?» гран стоит во главе Маккона. Выходит, он хочет продать тебя ему за обещание не помогать Кронмагу?» «Письмо может оказаться обычной подделкой», — произнес Сурич после минутного размышления. «Чтобы поссорить меня с близким человеком». «Вполне возможно», — не стал спорить Кархун. «Кстати...» Ты не знаешь, почему сегодня ночью вдруг установилась удивительно тихая погода? У меня такое ощущение, что в здешней природе произошло нечто грандиозное. Возможно, произошел тот самый прорыв, о котором ты говорил. Раскудившая сила! А ведь чужаки планировали свои убийства как раз во время прорыва. Ты о чем? Помимо инварса и жарзании, существует еще один мир, куда я как раз и попал в день красного солнца. Называется он Курстак. И тамошние правители, похоже, решили прибрать жарзанию к рукам. Что еще за Курстак? Это там, где острова по небу летают. Не только. Еще там живут волшебники. Ростом природа их не наделила. Зато амбиции плещут через край. Хочешь узнать, что эти чужаки замышляют? — Говори. Кархун передал все, что узнал от Артуна, и в конце высказал свое мнение. Они собираются использовать тактику «разделяй и властвуй». Сначала обескровят страну, уничтожат всех лидеров, а потом поставят народ на колени. — Брат, ты предлагаешь предать Мугреда и встать на сторону Зулга? — задумчиво произнес Сурич. «Не уверен, что это для нас хороший выход», — ответил привратник, чем сильно удивил собеседника. «Я уже успел заметить, как люди здесь относятся к кудермагу». «Боятся, конечно». том-то и беда. Вполне вероятно, что кронмаг после того, как одержит победу, поступит с нами так же, как планировал твой гермаг». Мы в глазах неподконтрольные монстры, способные уничтожить мир. Такую силу всегда стремятся либо подчинить, либо уничтожить, чтобы другому не досталось. — Что же тогда делать? — немного растерялся Саурич. — Думаю, до поры до времени один из нас должен исчезнуть. — Как ты себе это представляешь? — Сам же сказал... — Снаружи твоих барьеров не видно, что происходит внутри. Для них, — Тич указал большим пальцем на восток, — мы сражаемся не на жизнь, а на смерть. Следовательно, выйти отсюда должен лишь один из нас. — Кто? — Ты старший, тебе и решать, — хитро прищурившись, ответил Тич. — Но учти, я твоего Мугреда спасать не буду. Вмешательство свежих сил, прибывших из Берзани, оказалось полной неожиданностью для повстанцев, уже считавших себя победителями. Однако враг еще был слишком силен и полон решимости разгромить защитников Девятиграда. Лун сбросил в схватку всех до одного, что помогло переломить исход сражения. После получасовой мясорубки у Балки — Бунтовщики начали отступать. Отход мог быстро превратиться в бегство, но у сергалейской армии еще имелись резервы. И немалые. Наиболее боеспособные части Сурича преградили путь отступавшим соратникам. — Господа, у кого есть предложение по сложившейся ситуации? — По-моему, у нас снова украли заслуженную победу. Лун только что отдал сигнал общего сбора всех воинов. Он, Церзол и несколько офицеров выседали на лошадях. Других всадников в армии Кронмага не осталось. Конница генерала была вынуждена вступить в неравный бой с подкреплением повстанцев, стараясь предотвратить фланговый удар по пехоте из Берзани. «Предлагаю оставить в этой балке...» «Пару сотен бойцов, а остальным отходить в столицу», — произнес Базгур. «Иначе они возьмут девятиград без боя». Тайный советник получил три ранения. В пылу очередной атаки он попал в гуще неприятельских воинов, что едва не стоило ему жизни. Вархун был очень недоволен собой, поскольку недооценил противника. Сам он собирался возглавить прикрытие. «Отходящих будет меньше остающихся!» — грустно произнес генерал. «Я бы не стал дробить наши силы!» — не согласился Царзол. «Магическое преимущество, имевшееся на начало сражения, сведено на нет». Те из волшебников, кто выжил, полностью себя исчерпали. Действособных чародеев, включая меня и вас, Лунс, можно по пальцам пересчитать. А у противника наверняка не меньше сотни наберется. Лучше дать бой здесь, в балке. По крайней мере, тут их конница развернуться не сможет. «И сколько мы сумеем продержаться?» «Час-два. Даст нгуст, и на три удовольствия растянем. «Перед смертью не надышишься», — вздохнул генерал. «Я продолжаю надеяться на Тича. Должны же, наконец, кудермаги разобраться между собой». «Почему ты думаешь, что победит наш?» «Очень хочется», — улыбнулся старейшина. «Я тоже нисколько не возражаю», — добавил тайный советник. «Вы еще скажите, что старина Лунц желает победы неприятелю. Меня встреча с зеленоглазым молодым человеком тоже порадует, даже несмотря на то, что он кудермак». Но думать сейчас нужно о другом, что мы сами можем противостоять врагу. В ходе краткого совещания выяснилось, что немного. Отбить средней силы магический выпад, произвести пару залпов из арбалетов, после чего героически погибнуть в неравной схватке. «Не самая плохая перспектива, господа», — подвел итоги Лунс. Что ж, чему быть, того не миновать. К бою!» Неприятель начал решающее наступление. В этот момент с севера показались три всадника. Генерал поднес к глазам подзорную трубу. «О, нашлась наша пропажа! Только вот девица он зачем с собой притащил?» «То?» — спросил Базгур. «Верлен!» а с ним модлела и Вероника. — Тогда еще не все потеряно, господа, — усмехнулся старейшина. По крайней мере, вопрос о магическом превосходстве противника переходит в разряд спорных. Церзол как в воду глядел, в следующую минуту Между неприятелями выросла огромная ледяная стена. Защитники Девятиграда закричали от восторга, приветствуя змеиного короля, хотя он и сам несколько ошарашенно глядел в сторону возникшей преграды. — Вы очень вовремя! — приветствовал троиц лунц. — Теперь мы точно зададим жару этим негодяям! Когда через пять минут стена растаяла, за ней оказалось всего три человека — Артун, Вензук и Тич. «Рада тебя видеть, привратник!» — подъехала к волшебнику журналистка. «А куда подевались все повстанцы?» «Завидев вас с Вероникой, они сразу поняли, что шансов на победу больше нет». Им остается лишь спасаться бегством. Кархун снял маску. А я никого задерживать не стал. Ну и правильно, улыбнулась Мадлена. Конец книги. Читал Федор Суботин.